Только для того, чтобы утереть свои слезы по ее славным сынам, убитым на полях сражений с проклятой нацистской Германией, редактор такой газеты, как та, которую я имею честь редактировать, не имеет права тратить свое время на немедленное чтение рукописи, да еще такой объемистой, если она не идет в ближайший номер. На это Паттерсон возразил, что именно по причинам, столь красноречиво приведенным уважаемым редактором, он вынужден настаивать на немедленном прочтении дневников и в его присутствии, или он будет поставлен перед необходимостью к величайшему своему сожалению отнести их в другую газету. Поражаясь своему ангельскому терпению и в то же время в какой-то степени уже подзадориваемый любопытством, Редактор вызвал одного из своих заместителей, и тот в присутствии Паттерсона прочитал все четыре книжки майора Эндью от доски до доски. Так, протянул заместитель редактора, вы это сами сочинили? Я уже говорил вам, сэр, что я их нашел. Похоже, что все это выдумка, изделие бойкого памфлетист Паттерсон пожал плечами. Но ведь сам покойный мистер Уэллс не отрицал, что его «Война миров» не более как фантастический роман, — продолжал заместитель редактора. Паттерсон снова молча пожал плечами. «Вы не были с этим в других редакциях?» Паттерсон отрицательно покачал головой. «Вы не снимали с них копий?» Тон, которым, как бы между прочим, был задан этот вопрос, заставил Паттерсона насторожиться. «Нет». — ответил он самым правдивым голосом. — Так, так, — протянул после некоторого раздумья заместитель редактора. — Пойду поговорю с шефом. Он вернулся минут через сорок, деловитый, улыбающийся, сердечный, бесконечно благожелательный. — Хорошо, — сказал он, — мы берем ваши дневники. Но при одном обязательном условии никто не должен знать об их существовании. и что вы их передали в наше распоряжение. Газетные сенсации имеют свои законы». Но, — попытался было возразить Паттерсон, — «конкуренция властвует в газетном мире», — развел руками заместитель директора. «Такой материал должен обрушиться на читателя внезапно, как...» Он задержался, чтобы подыскать подходящие сравнения. «Ну, как бомба, что ли?» Паттерсон осведомился... когда хоть приблизительно редакция рассчитывает опубликовать дневники Вела Эндью и получил искреннее заверение, что они будут опубликованы немедленно, как только представится первая возможность. Затем они перешли к денежной стороне вопроса. Паттерсон получил в качестве первого аванса сумму, о которой он и не мечтал, то есть именно о такой сумме они с невестой мечтали, обдумывая, как получше устроить себе будущее семейное гнездышко, но он и подумать не мог, что их случайная находка может сулить им в качестве первого аванса такое материальное благополучие. Он подписал обязательство и получил чек на авансовую сумму. Прошло не менее года, прежде чем Паттерсон решился узнать в редакции о судьбе дневников майора Эндио. Ему объяснили, что сейчас, когда разумно мыслящие англичане уже отдают себе отчет в том, что с немцами, пожалуй, поступили жестоковато, а дневников майора Эндию было бы на руку только России и всемирному коммунизму. Впрочем, если господин Паттерсон почему-либо не согласен с мнением редакции, он может получить записные книжки обратно, разумеется, вернув одновременно аванс. С таким же успехом Паттерсон мог бы оплатить расходы союзников по высадке в Нормандии. К тому же он никак не был настроен действовать на благо мировому коммунизму. Это не было в традициях Паттерсонов. Ему стало несколько не по себе значительно позже, когда в Англии, правда пока на договорных началах, появились первые отряды западно-германских военных. Тогда он снова нацепил на свой черный пиджак медаль и пошел объясняться в редакцию. Заместитель редактора принял Паттерсона с прежним радушием и разговаривал с ним с сердечной откровенностью и теплотой единомышленник. — Дорогой мистер Паттерсон, — сказал он, — Британия предоставила западно-германским воинским частям не свою территорию, как угодно говорить некоторым безответственным демагогам, а всего лишь тонкодром, Мне хотелось бы, чтобы вы знали, что это совсем не те немцы, против которых вы так славно сражались, а совсем-совсем другие немцы. Они искренние наши друзья. Они готовы умереть за каждый дюйм нашего старого острова. Больше того, они готовы сражаться с любым легкомысленным англичанином, который помешает им умирать за Англию. И потом, сэр, я обзываю к нашим традиционным чувствам, Англичане всегда были гостеприимны с людьми, особенно молодыми, которые приезжали к нам для продолжения своего образования под сенью британских свобод. Разве молодые немцы, прибывшие на наши тонкодромы, не приехали к нам учиться? Почему же нам не относиться к ним, как ко всем студентам, пребывающим в нашу страну?